По пути на Мэйден Лейн обложка манускрипта обжигала Фейт руки даже через бумажную обёртку. Пакет пульсировал, словно в нём билось сердце. Так иногда происходит с самыми могущественными книгами. Тёмный гримуар сам по себе был защитным талисманом, таким сильным, что когда в переулке к Фейт внезапно приблизился вор и попытался схватить пакет, он отшатнулся, словно его толкнули, Фейт услышала, как треснула кость в его руке. Вскрикнув, вор свирепо посмотрел на девочку, решив, что именно она, а не книга, стала причиной его боли. ⁇ Подожди! ⁇ крикнула Фейт, убегавшему вору, желая извиниться перед ним. Но потом решила, что лучше этого не делать. На самом деле она вовсе не чувствовала себя перед ним виноватой. Время извинений прошло. Ее рот презрительно сжался в тонкую линию. Фейт очень долго пребывала в роли жертвы и не хотела к ней возвращаться. И тогда она дала за рог наносить вред всякому, кто замыслит недоброе против нее или тех, кого она любит. В ту же ночь Фейт приступила к чтению книги Ворона. Матери она сказала, что у нее болит живот. Отказалась от ужина, цыпленка в сметанном соусе. И заперлась в своей комнатушке. Она читала без перерыва до самого рассвета. К утру она была словно в лихорадке. Воображение разыгралось не на шутку. Фейт решила, что не будет больше следовать традиции, переданной ей при рождении, и откажется от непостижимого искусства в пользу чёрной, зловещей магии, самой древней из всех практик начало которой было положено ещё до строительства Вавилона, до того, как потоп смыл большую часть мира. Происхождение этого вида магии велось от тайного текста под названием «Ключ Каду». Ещё живя в Бруклине, Фейт нередко размышляла о преисподней, мечтая отправить туда Марту. Будь у нее тогда книга ворона, она бы знала, что делать, даже закованная в железо. Воск, булавки. Огонь, волосы, ногти, кровь, кость, белодонна, шлемник, белина. Я признаю, что эта область тьмы — моя. Фейт была новичком, но упорно практиковала тёмное искусство, выучивая проклятие наизусть, пока не овладела этим ремеслом. Скоро ей исполнится тринадцать. Странный возраст между детством и женственностью, когда формируется личность. Закрытые двери — было уже недостаточно для её уединённых занятий. Она накидывала на себя одеяло, чтобы магия не выходила за пределы очерченного для неё круга. Рисовала на полу невидимыми чернилами магическую фигуру — Пентакль Соломона. Скрывать эти занятия было довольно просто. Мария Оуэнс, несомненно, обладала даром видения, но, как и все родители, замечала в своём ребёнке только то, что хотела. Поэтому суть занятий в Фейд — ускользнула от материнского ока. Этому поспособствовала и сама Фейт, наслав на Марию заклятие: "Замечай то, что хочешь увидеть". Чтобы она рассматривала Фейт как идеальную дочь, которая накрывает стол к ужину, метёт полы, ухаживает за садом и целует маму перед сном. волосы Фейт приобрели более тёмный оттенок красного, кожа побледнела, Исчезли веснушки, в глазах появился лихорадочный блеск. Она освоила искусство обмана, еще живя с Мартой, и теперь вполне естественно к нему прибегала. Фейт погрузилась в зловещую магию мести, используя недоброжелательство и злобу, чтобы добиться желаемого. И магия очень быстро изменила ее. Когда Фейт нашла птенца ласточки и подняла его с земли, в её руках он обратился в пепел. Она стряхнула его, содрогнувшись от страха перед тем, что теперь носила в себе. Но сделанного не воротишь. Она выбрала свой путь. В своей практике Фейт использовала дикую пурпурную орхидею с двумя клубнями. Один для белой магии, другой для чёрной. Это растение может исцелять и ранить. В пьесе драматурга, который преклонялся перед автором книги «Ворона», Оно называется «Пальцы мёртвого человека». Около ручья Минетта росли старые деревья с дуплами в стволах, дверями в иной мир, где слова произносятся наоборот, а вращение происходит ведьминским способом, против часовой стрелки. Фейт часто собирала там ежевику, издавна используемую от укусов змей и для проклятий. Книга Ворона научила её магии переноса, когда печаль, болезнь или несчастье передаётся от человека на другой объект или живое существо. В её комнате в особой шкатулке хранились маленькие стеклянные бутылочки, наполненные ненавистью, лихорадкой, яростью и горем, которые ночью мерцали зеленоватым светом, словно звёзды, упавшие с небес. Со временем Фейт научилась менять цвет распустившегося цветка на чёрный, останавливать сердцебиение птицы, приводить мужчин в такое замешательство, что они забывали, как их зовут, и теряли дар речи. Любовь стала теперь для неё обычным делом, глупой территорией недисциплинированных людей. Она знала, для того, чтобы избавиться от привязанности, нужны чёрная краска, Кровь, сломанное крыло птицы, булавки и тонкая свинцовая пластина, которую следует брать в перчатках и обращаться с осторожностью. Однажды ночью Фейд порезала руку и дала крови стечь на землю. В этом месте вырос стебель с одной красной розой, обладавшей магическими свойствами. Каждый день цветок становился темнее, пока однажды утром лепестки и стебель не почернели, а шипы были такие острые, что даже пчелы к ней не приближались. Фейт выписала умения, которыми овладела на полосках бумаги, чтобы понять, какое из них подойдет ей наилучшим образом: Невидимость, видение, целительница, любовная магия, Месть. Желая знать свое будущее, она оставила эти бумажные полоски на ночь плавать в тазу с водой. Утром. Одна из свёрнутых бумажек раскрылась. Когда она протянула руку, чтобы узнать свою судьбу, сердце громко стучало. Её место на земле было определено. Она знала, что так и будет, ещё до того, как прочитала плавающее в воде слово. Оно уже было в её сердце, а чёрная роза в саду выросла с нее ростом. Месть была именно тем, чего она желала. На Манхэттене процветала магия. Большинство нью-йоркцев смотрело сквозь пальцы на необычное. Шла речь о волшебстве или нет. В городе существовала свобода духа, немыслимая в прочих колониях, возможно, из-за голландских корней поселения. Уважаемый амстердамский священник Бальтазар Беккер опубликовал свой труд «Зачарованный мир», где утверждал, что кальвинисты ошибочно считают, будто сатана ходит среди людей — Дьявол — не более чем символ зла, которое пребывает внутри человечества, а вера в колдовство предрассудок не вешет. Губернатор Питер Стёвисонт заявлял, что поиски ведьм — нелепая бессмыслица. Он хорошо в этом разбирался. В Хартфорде, в разгар охоты на ведьм 1660-х годов, сестру его жены Джудит Варлет обвинили в колдовстве и... Чтобы избежать тюрьмы, то и пришлось бежать из Коннектикута под покровом ночи. Это происшествие, едва не закончившееся трагедией, близко коснулось губернатора и заставило призадуматься, когда речь зашла об обвинениях в связях с нечистой силой. Он был человеком здравомыслящим, и когда поднимался вопрос о подобных арестах, требовал доказательств. Губернатор утверждал, что существование сатаны — дурацкая выдумка и настаивал на том, чтобы ведьмам не выносили смертные приговоры, какими тяжкими ни были бы обвинения. Множество жителей Массачусетса арестовали и бросили в тюрьмы по нелепым обвинениям, будто они состоят в союзе с дьяволом и способны причинять вред на большом расстоянии. Несмотря на то, что несчастные не присутствовали в телесном обличии рядом с местом, где происходили несчастья, их обвиняли в уничтожении урожая болезнях детей, и даже в том, что некогда верные мужья воспылали похотью к чужим женам. Серьёзные люди, такие как Коттон Матер, сын знаменитого Инкриса Матера, президента Гарварда, полагали, что потустороннее зло таится даже в таких заурядных личностях, как старухи, торговки рыбой и дети что оно исходит из их ртов, что тёмный мир вторгается в повседневную жизнь, и граница, разделяющая два мира, полностью стёрлась. Коттен Матер работал над чудесами невидимого мира, трактатом, где утверждалось, что сатана замыслил уничтожить колонию Массачусетского залива с помощью ведьм. Этот человек был убеждён, что чёрная магия растёт в лесах и на пастбищах в виде кроваво-чёрной травы. Судьи продолжали руководствоваться зрительными свидетельствами, которые зачастую носили сверхъестественный характер и существовали скорее в воображении, чем в реальности, поэтому их было невозможно опровергнуть. Колонию охватило настоящее безумие. Каждый день арестовывали всё новых и новых женщин, состоятельных и бедных, тех, кто вышел замуж за дурных людей и незамужних, или просто тех, кто чем-то рассердил соседа. Первыми свидетельницами обвинения были молоденькие девушки, включая дочь и племянницу преподобного Сэмюэля Переса, и их рабыню Титубу, которой ничего не оставалось, как согласиться правильно отвечать на допросе. Мания, как лихорадка, распространялась среди девушек и молоденьких женщин, которые клялись, что стали свидетельницами сатанинских действий. Следы укусов, синяки — Коровы, молоко которых было окрашено кровью, звезды, взорвавшиеся в небе, черная лошадь, увиденная из окна, отметена в форме луны, звезды или серпа на лице женщины, все могло быть сочтено доказательством. При неудачном стечении обстоятельств некоторые обвинительницы вскоре сами оказывались заподозренными в колдовстве. Многие поселенцы городка Салем прибыли в Америку из графства Эссекс в Англии, с родины. Мэтти Хопкинса, главаря охотников на ведьм, отправившего на смерть не меньше сотни женщин, которых подвергли гонениям просто за то, что они были бесправны. В Нью-Йорке из-за этого никого не арестовывали. Два судебных процесса состоялись несколькими десятилетиями раньше. Один в округе Квинс, другой — в городке Ситаукет на Лонг-Айленде. В оба дела были вовлечены люди из Массачусетса, но никто не был признан виновным. И всё же магия процветала. Магия практическая, которая исцеляла, помогая как тем, кто желал любви, так и тем, кому с ней не повезло. Обычные люди получали свои гороскопы в письменном виде, посещая предсказателей на Миллер-стрит, известный после весенних ливней, так же как Грязевой проспект. Магические предметы продавались на многих рынках, часто из-под прилавка или в задней комнате, порой их просто прикрывали тканью. Многие не доверяли докторам, зачастую не получившим надлежащего образования, у которых пациенты чаще умирали, чем выздоравливали, и которые использовали бесполезные снадобья селитру, растворы из измельчённых в порошок и очищенных человеческих костей как средство от всех болезней, фальшивое лекарство под названием черепной мох, которые будто бы выращивают на могилах людей, повешенных за тяжкие преступления, а потом кладут в ноздри пациентов, чтобы остановить кровотечение или прекратить обмороки, вызванные усталостью. Народная медицина была намного безопаснее врачебной практики. А тех, кто занимался непостижимым искусством, сложилось высокое мнение. Люди ценили их таланты и знания о целебных укрепляющих средств. Семян для лечения бессонницы, высушенных цветов и листьев лаванды, а также плодов шиповника, которые использовались для заварки чая, успокаивающего нервы. Средства от обычных болезней. Корень липы и тысячелистник при учащённом сердцебиении. Овсяная мука и молотый миндаль для очистки лица. Розмариновое масло для волос или общеукрепляющее средство из лимона и розмарина. Лаванда при бессоннице, корень имбиря при диарее, при парке из капустных листьев, при хрипах в лёгких. Ингредиенты тёмных практик тоже пользовались спросом. Чернила из кальмаров помогали лучше разобрать написанное от руки. Полые кости птиц использовали при гадании. Грибы для эротических приключений и для мести. Семена и масла для прерывания беременности. Для рождения ребёнка требовалось сжечь завязанную узлом верёвку, а полученную при этом золу съесть. И любовь, всегда любовь, на неё был самый высокий спрос. Некоторые бессовестные продавцы торговали засушенной сорной травой или золой, утверждая, что это сожжённое голубиное сердце. А на самом деле это были остатки трубочного пепла, сметённого в жестяные банки, или розмариновым маслом с красными пятнами, полученными с помощью пигмента или сушёного корня марены, оснащая свой товар фальшивыми латинскими этикетками. Эти беспринципные торговцы играли в магию, обманывали клиентов, предлагая им фальшивые лекарства, которые не действовали, а в некоторых случаях, принятые внутрь, несли серьёзный вред. Имена тех, кто действительно хранил верность непостижимому искусству и кому можно было доверять, передавались от одного человека к другому, и эти сведения ценились не меньше, чем серебро. Женщины приходили к дверям дома на Мейден-Лейн, как прежде, в обоих Эссексах. Происходило это в сумерках, чтобы их не узнали друзья и соседи. Некоторые из посетительниц недавно пересекли океан в поисках пропавших мужей. Таких было много. Они оставляли жён в Ирландии или Англии, чтобы исчезнуть из прежней жизни и начать новую на Манхэттене. Нередко они брали себе другие имена и заводили новых жён. Как Мария не пыталась избежать любви, та снова и снова приходила к её порогу и, несмотря на решимость оставаться как можно дальше от безумия страсти, она давала клиенткам то, что им было нужно больше всего на свете. Как вернуть? домой возлюбленного. Приготовь мёд с посленным, добавь туда его локон и оставь на подоконнике. Если твой возлюбленный неподалёку, он появится. Но если он исчез на необжитой территории, его место займёт птица. Прикрепи к ноге птицы клочок бумаги с твоим именем и позволь ей вылететь через окно. Если твой возлюбленный жив, птица найдёт его, и он вернется хотя это может занять месяцы и годы. Прибей грудную кость птицы над входной дверью. Прицепи к красной свече две серебряные булавки. Когда пламя достигнет булавок, твой возлюбленный вернётся. «Ты уверена, что он тебе нужен?» Всегда спрашивала Мария о мужчине, о котором шла речь, прежде чем прибегнуть к магии. В Нью-Йорке женщина, не обременённая мужем, могла начать новую жизнь по своему усмотрению. «Уверена», — отвечали обычно женщины, не обращая внимания на неодобрение Марии. Они прилагали немало усилий, чтобы осуществить свои желания, приезжали к ней под покровом ночи, оставляя съёмные комнаты в пансионах или койки в квартирах родственников, чтобы вернуть себе утраченное. Однако изредка попадались и те, кто изменял своё решение и уезжал, не прибегнув к помощи Марии. Попадались среди них и женщины, которые находили тех, кого искали, но возвращались к ней за снадобьем иного толка. «Он изменился», — говорили они. «Совсем другой человек. Это было ошибкой. Спасите меня, помогите, верните назад мою жизнь». Фейт поняла, что любовь — сложная штука. Ещё до того, как взяла обычай сидеть на ступеньках лестницы, наблюдая, как посетительницы приходят и уходят. Она удивлённо качала головой, поражаясь, насколько глупы могут быть человеческие существа. Достаточно взглянуть на этих женщин, готовых выбросить свою жизнь на свалку и оплакивать возлюбленных, приносящих им лишь боль и муку, или на Марию Оуэнс, продолжавшую заниматься тем, что принесло ей горе. Фейт изучала любовь, но решила, что это не её дело. У неё на уме было нечто совсем другое. Прожив в Манхэттене около двух лет, Фейт очень быстро повзрослела. Теперь она была высокой девушкой с вновь обретённой грацией и холодным устремлённым вдаль взглядом. Она по-прежнему вела себя как послушная девочка, но нрав имела отнюдь некроткий. Фейт вылезала в окно на Мейден Лейн как она когда-то делала в Бруклине. Привычки умирают с трудом, а она имела обыкновение поступать так, как ей нравится, даже если для этого приходилось кого-то обманывать. Она стала практиковать рядом с липовой рощей у ручья Нетта, где неимущие жили в брезентовых палатках и где бедных хоронили, не положив даже камень в память того, что они когда-то ходили по земле. Именно туда привело фейт её ремесло — в лощину, где произрастали папоротники с неё ростом, земля была сырой, а месть казалась лёгким делом. Фейт чувствовала её внутри. Месть распространялась от красного пятна на середине её левой ладони, которое ей не удавалось смыть. Тёмные места, такие как это, её притягивали. Здесь не пели птицы, не кричали лягушки, хотя сотни квакш сидели на берегах ручья. Если женщина хотела чего-то, что не могла отыскать на кухне Марии Оуэнс, она приходила сюда. Если с ней плохо обращались или предали, если женщина хотела отомстить, она выходила на эту тропинку, забывая о том, насколько опасно идти одной по тёмному лесу. «Приди ко мне, и я никогда не стану тебя осуждать. Я просто девушка» и ты можешь рассказать мне что угодно. Кто тебя обидел, кому ты хочешь бросить вызов, кто должен заплатить за то, что он сделал с тобой. Истерия охоты на ведьм в Салеме началась в 1692 году и продолжалась всю весну. Первой была арестована Бриджит Бишоп. 10 июня её же первую казнили через повешение. К сентябрю Число отправленных на эшафот достигло 20. Когда новости достигли Нью-Йорка, они произвели шокирующее впечатление, в особенности на голландскую общину. Выходцы из этой страны не были согласны с тем, что дьявол ходит среди людей и что для обвинения допустимо пользоваться зрительными свидетельствами, основанными исключительно на снах и видениях, без всяких веских доказательств. Первые голландские поселенцы были здравомыслящими людьми верящими в то, что они видят своими глазами. Но в колонии Массачусетского залива всё оказалось по-иному. В мае одной из тех, кого должны были арестовать, стала 16-летняя девушка, впервые побывавшая в тюремной камере ещё ребёнком, когда она сопровождала свою бабушку, Лидию Колсон, посетившую Марию Оуэнс в заключении. Услышав, что судьи выписали ордер на её арест, Юная Элизабет Колсон исчезла в лесах. Бабушка приготовила ей корзинку еды и велела отправляться в Нью-Йорк и там искать женщину, которой Лидия однажды помогла. Возможно, та, в свою очередь, окажется содействие её внучки. Лидия надеялась, что их доброту не забыли, и может так случиться, что та будет вознаграждена. Ко времени, когда Элизабет прибыла в Манхэттен, она была измучена и напугана. Одну ночь она провела в Кембридже, затем перебралась в Коннектикут, откуда мания охоты на ведьм перекинулась в Нью-Хейвен. Примечание Кембридж, город в штате Массачусетс, США. Конец примечания. Посреди ночи кузины помогли девушке бежать, но кучер наёмного экипажа избил её и украл то немногое, что у неё оставалось. Остаток пути она проделала в одиночку умирая от ужаса при мысли о больших диких кошках, обитавших на холмах Коннектикута. И вот, наконец, на пароме, причалившем к берегу, неподалёку от Флай-маркет, она достигла Манхэттена. Она стала расспрашивать торговцев, не знают ли они женщину по имени Мария Оуэнс. Её знали продавец фруктов и торговец рыбой, но где она живёт, им было неизвестно. Однако дочь Рыбника, однажды приходившая в её дом за любовным заговором, отвела Элизабет в сторонку и сказала, что точно знает, где можно найти Марию Оуэнс. Когда Элизабет постучала в дверь, ей открыла подозрительная рыжеволосая девчонка, рядом с которой сидела чёрная собака. Фейт, не отличавшаяся гостеприимством, глядела на незваную гостью узкими серыми глазами. Её вид сразу подсказал Фейт, откуда прибыла девушка. «Ты из Салема», — выпалила она. «Я приехала, чтобы повидать Марию Оуэнс». Элизабет понизила голос. «Бежала, чтобы меня не арестовали констебли». «За какое преступление?» Элизабет, конечно, не выглядела как правонарушительница, но тоже можно было сказать и про Марту. Люди способны удивлять, и каждый раз по-новому. Увидев, что Элизабет замялась, Фейт дала понять, что с ней можно быть откровенной. «Я дочь Марии. У нас нет секретов друг от друга». Вряд ли это было правдой. Но Элизабет хотелось открыться Фейт. Они были почти одного возраста, и, возможно, она вообразила, что обретёт подругу, которой можно доверять. Она оглянулась. По улице шли люди, катились повозки и фургоны, но никто не обращал на девушек ни малейшего внимания. Колдовство. Фейт едва сдержала смех. Но ведь ты не колдунья. Что правда, то правда. Но это не спасет меня от виселицы. Фейт взяла девушку за руку и взглянула на ладонь. Я вижу, что ты будешь жить. Ты умеешь предсказывать будущее? Некоторые женщины, арестованные в Салеме, практиковали хиромантию и прочие формы салонной магии, предсказывая, кто на ком женится и кто за кого выйдет замуж. «Не совсем», — ответила Фейд, разглядывая гостью изнутри. «Просто знаю, пока ты здесь, с нами, будешь в безопасности». На обед у них был пирог с запечённой, как в гробике, курицей, приправленной розмарином, а чтобы отметить решение гостей перебраться в Нью-Йорк, Мария приготовила деликатес — так называемый ежовый пудинг из хлеба, изюма, свежих сливок, ликёра, яиц и масла, украшенный кусочками бланшированного миндаля, воткнутого острыми кончиками вверх. Увидев, как Элизабет выросла, Мария обрадовалась, вспоминая, каким чудным ребёнком она была. Однако, когда Мария узнала в подробностях, что происходит в Салеме, Вечер принял другой оборот. У неё появилось дурное предчувствие, и когда она спросила, кто раздувает огонь этой безумной охоты на ведьм, и услышала имя Джона Хаттерна, то не удивилась. Хаттерн был одним из судей, принимавших решения по делам обвиняемых, и все знали, что он самый беспощадный. Он буквально изводил женщин, представших перед ним на суде, добиваясь признания от узниц которым не давали есть и спать, избивали палками и кожаными ремнями. Он признавал доказательствами зрительные свидетельства худшего сорта, чистое сумасшествие в перемешку со сплетнями, замаскированными под правду. Фейт заметила, что мать вздрагивала, слушая о деяниях этого блюстителя закона. «Ты знаешь этого человека?» — спросила она. «Да, самой не верится. Конечно же. Мария знала, в чём он виновен. В соблазнении, предательстве, лжи, гордыне, в том, что бросил её и своего ребёнка. Несмотря на гостеприимство, оказанное в доме семейства Оуэнс, Элизабет решила, что не сможет там остаться. Кузины из Коннектикута сообщили девушке, что констебли пришли её арестовывать и не застали. Вместо неё взяли Лидию, её бабушку. Элизабет поняла, что совершила ошибку, приехав в Нью-Йорк. «Тебе нельзя возвращаться», — сказала ей Мария. «Это слишком опасно». И всё же было понятно, что девушка не бросит бабушку в беде. У Элизабет было чистое сердце. Она была ещё очень молода и верила, что имеет дело с разумными людьми, которые освободят бабушку, если она сдастся властям. Она провела в доме Марии всего одну ночь, а утром ушла. Перед сном Фейт шепнула девушке, что оставит для неё кое-что полезное в задней части сада, и сдержала слово. Там, между аккуратных грядок розмарина и капусты, Элизабет нашла амулет, который повесила на шею, чтобы тот всегда был близко к сердцу. А внутри бархатного мешочка лежала измельчённая вербена аптечная, используемая в тёмных актах магии, и узкая полоска чёрной верёвки с завязанными узлами, чтобы трижды защитить её. На чёрной бумаге красными чернилами была выведена надпись, которая исчезла сразу после прочтения. «Счастливого пути. Не доверяй никому». Джек Финни устроился на Мейден лейн вполне уютно. Он собирался воспользоваться гостеприимством этого дома на несколько дней но задержался на год, а потом ещё на один, направив свою энергию на мелкую работу по хозяйству, починил крышу сарая, устроил себе комнатку внутри конюшни, заменил деревянные подоконники, чтобы в плохую погоду в окна не задувал ветер, поставил новую калитку для сада. Джек столько лет путешествовал, что, просыпаясь утром, не помнил, где находится. Мария выдала ему за помощь денежное вознаграждение и хотя он вовсе не разбогател, но уже и не был беден. Джек поплевал на каждую потемневшую монету из кучи, которую получил, и носовым платком протёр их до блеска, благодарный за эти сокровища, а ещё более за пристанище в Манхэттене. Бруклином он был сыт по горло. Когда он вспоминал округ Кингс, в его воображении всегда возникала женщина в сером платье, преследующая их с фейт. Этот образ заставлял его содрогаться от страха. В прошлом он, желая избавиться от дурных воспоминаний, переезжал на другое место, надеясь, что смена ландшафта поможет ему возродиться к новой жизни. Но на Мейден Лейн он чувствовал себя как дома и даже завёл торговое место на флай-маркет, где продавал свои изделия. Джек не раз видел, как Фейт шныряет у прилавков с сомнительными товарами, ядами, опасными для здоровья травами, книгами, спрятанными под чёрными обложками. Однажды днём Фейт присела на траву рядом с Финни, полировавшим свои монеты. Это занятие вошло у него в привычку. Подсчёт денег стал для него приятным времяпрепровождением. Усмехнувшись, Джек бросил ей монетку. Как только Фейт поймала её, серебро почернело. "Никогда не делай этого на людях", посоветовал Финни. «Буду делать то, что хочу». Фейт скорчила ему рожу, а он укоризненно покачал головой. «Так сказал преступник в тот день, когда его вешали», — пошутил Финни. Он беспокоился о Фейт, поскольку считал, что человек несёт ответственность за спасённого, хотя иногда у него возникали сомнения, кто кого выручил из беды. «Если ты настаиваешь», — сказала Фейт, — «я буду притворяться, что я не та, кто есть на самом деле». «Присоединись к роду человеческому. Нам всем приходится делать это». В холодном тёмном сердце Фейт нашлось место для Джека. Она знала, что если бы не его помощь, она по-прежнему сидела бы на верхнем этаже дома в Грейвсенде с железными браслетами на руках. Финни был человеком, который хранил свои печали глубоко в сердце и никогда их не обсуждал. Без сомнения, он не станет болтать о том, что случилось на мосту. Если он и подозревал, что Марта ещё дышала, когда Фейт оставила её, он никогда об этом не скажет. Ты заслуживаешь большей награды, чем серебро, решила Фейт. Я счастлив тем, что у меня есть. Твоя мать была очень щедра. Джек считал, что Фейт забавная и умная девчонка, но временами она его немного пугала. Она выглядела ребенком, но мыслила, как взрослая женщина, удивлявшая своей житейской мудростью. Тебе нужна жена, заявила Фейт. Хотя Джек никогда не говорил об этом, она знала, как он одинок. Финн не разговаривал во сне, а когда они вместе ночевали в фургоне, он часто звал кого-то по имени Лавена и плакал до утра. У меня была жена. От этой темы настроение Финни резко портилось. Он не хотел думать о том, что потерял. Даже если будешь бесконечно оплакивать прошлую жизнь, её не вернёшь. Да и кому жаловаться? Любой человек в конце жизни теряет всё, что он любит. У одних это случается раньше, у других — позже. А теперь у него были лошадь, фургон, свобода и большая куча серебра. Он был волен делать всё, что захочет, чего никак не может позволить себе женатый человек, хотя Финни и не был уверен, принесла ли ему свобода что-нибудь хорошее. «Не вижу, чтобы кто-то ломал дверь, стремясь заполучить кого-то вроде меня», — сообщил он Фейд. «Разве что старая прачка с нашей улицы не откажется выпить со мной чаю». «Я найду тебе подходящую женщину». Фейт была абсолютно уверена в себе. «Только разреши мне попробовать!» «Попробовать?» У Финни появился хороший повод подразнить девочку. «Ты хочешь сказать, что я получу выгоду от этой услуги?» Он был хорошо осведомлён об особых талантах Фейт, чему сам был свидетелем на Бруклинской равнине, когда она прогнала кроликов и увидела в зеркале, что нужно пересечь адскую реку чтобы воссоединиться с матерью. Но это вовсе не означало, что он желает стать частью эксперимента. Если она и ведьма, то начинающая, а новичкам редко сопутствует удача. «Боюсь, мне не очень хочется, чтобы ты устраивала мою судьбу. Почём знать, может, я кончу тем, что буду жить в пещере с медведицей или женюсь на черепахе и буду жить с ней на дне моря или спать с прачкой». И я не уверен, что это лучшая из перечисленных возможностей. «Я найду женщину, которая сделает тебя счастливой». Фейт отнеслась к этому вопросу с полной серьёзностью. «Ты этого заслужил. И можешь навсегда остаться в сарае». «Ты слишком хорошо обо мне думаешь. Честно говоря, я даже не хотел тебя спасать. Но мне было легче позволить тебе увязаться за мной, чем оставлять с этой старой перечницей». Другой человек, пусть даже хороший, предоставил бы Фейт в Грейвсенде возможность самой заботиться о себе. Финни же проявил исключительную порядочность и заслуживал лучшие награды, чем кучка серебряных монет. Фейт знала, что он по-прежнему видит во сне, как Марта гонится за ними, и ее белый чепец развивается в воздухе. Он даже перестал есть соль, потому что она напоминала ему о солёном голубом воздухе, как в тот день. Ты же знаешь, что я её утопила. В словах Фейт была какая-то ребячья наивность, хотя не было ничего детского, ни в этом признании, ни в холодном выражении её лица. То, что ты не стала спасать Марту, вовсе не значит, что ты убила её. Послушай меня, девочка, ты вовсе не виновата в её смерти. У Фейт появилась привычка, глубоко задумавшись, закусывать губу. Она заплетала свои тёмно-рыжие волосы в косу, а платье было того же цвета, что и серебристые глаза. Когда-нибудь она, наверное, станет красивой, но не теперь. «Я уже решила», — сказала она. «Собираюсь отплатить тебе за то, что ты сделал». Финни смущённо смотрел, как она вытаскивает маленькую бутылочку. «Это зелье номер десять, самое сильное». «Нам запрещено его готовить, но я нарушила правила. Оно может кого угодно заставить влюбиться в тебя, а тебя — в неё. Навсегда». Финни озабоченно посмотрел на неё. «А твоя мама знает?» «Это должно остаться между нами». Она поставила перед ним эликсир. Он выглядел как вино, но запах был такой, как будто что-то сожгли. Финни который ещё недавно сопротивлялся изо всех сил, сдался и отхлебнул из бутылочки. Ему доводилось пить и кое-что похуже. «Доверься мне», — сказала Фейт. Девочка положила сложенные руки на стол перед собой. Она была настроена очень серьёзно. Хоть любовь и не входила в сферу её интересов, она должна была отплатить Финни за всё хорошее, что он сделал для неё. «Доверяю тебе», — «Похоронить меня, если я умру», — изрёк Финни. Потом замолчал, вспомнив о тех, кого потерял, о своём полном одиночестве. Он выпил весь эликсир большими глотками. «Да поможет мне Бог», — сказал он. Фейт, не обращая на него внимания, прочла заклинание. «Пускай любовь свою найдёт тот, кто вино то и запьёт». Но ничего не произошло. «Твой эксперимент провалился», — поспешил объявить Финни. «Осталось решить, кто станет подходящей для тебя женщиной. Ей тоже нужно выпить эликсир, и, когда она это сделает, пути назад уже не будет». «Не слишком утешительно». Финни погладил Фейд по голове, как маленького ребёнка, и пошёл ухаживать за Арнольдом. «Надеюсь», — сказал он, — «это средство не действует на лошадей». Рассмеявшись, Фейд пошла в дом. Они с кипером отправились к мяснику, где она собиралась купить кости и мясные обрезки. У неё на примете имелось несколько женщин для Финни, дочь торговца фруктами на рынке, соседка, недавно потерявшая мужа, женщина, продававшая книги. Она планировала захватить с собой зелье номер 10, но в спешке забыла его на садовом столе. Фейд была счастлива быть рядом с любимым кипером, Забыв, что если уж магия начала своё действие, её не так легко отложить в сторону. Когда в тот день Мария приступила к работе в огороде, на небесном дереве распустились последние красные цветы. Она хотела вырастить мампуриту — растение с кюрасао, привычное к более мягкому климату. Это был очень непослушный саженец. Мария пыталась разводить огонь рядом с ним, чтобы согреть корни но без всякого успеха. Возможно, ей следовало избавиться от лекарственных растений в огороде. Они заставляли её думать о Самуэле Диасе, даже когда она этого не хотела. Мария была рада прервать свои занятия, когда у ворот появилась Катрин Дюран. За ней старалась поспеть её маленькая белая собачка. Гостья пользовалась чёрным мылом Марии, которая настолько её освежила, что Катрин выглядела на 10 лет моложе. «Это происходит со всеми вашими клиентками?» — спросила она Марию. Та, стоя на коленях, пропалывала грядки с петрушкой и шалфеем. «Начинаешь пользоваться вашим мылом, и уже не можешь без него обходиться». Рассмеявшись, Мария отряхнула землю с рук. Она навсегда сохранила благодарность Катрин за простую магию с пирогом, которая помогла ей вернуть домой дочь. «Для вас», — сказала она Катрин, — «Моё мыло — всегда подарок». После прогулки пешком с Баури Катрин хотела пить и, увидев бокал вина на столе, присела на металлический стул и сделала глоток. Белая собачка Лая прыгнула к ней на колени, но Катрин не обратила на неё внимания. Вкус напитка её заинтриговал. Когда Катрин допила эликсир до конца, её рот стал гореть, как будто она поела крапивы. Она сразу поняла, что это действует колдовство. Катрин могла ей возмутиться, но только не в этот день. То, чему предназначено случиться, все равно произойдет, нравится это тебе или нет. На самом деле ей было даже любопытно, что будет дальше. Финни, пахнувший лошадью, и потом вышел из сарая. Он собирался сказать фейт, чтобы она прекратила действие заклинания. Не было никакого смысла продолжать эксперимент. Для такого человека, как он, любовь — недостижимая, смехотворная цель, что он имел, потерял. И лучше всего для него — принять жизнь такой, какая она есть. Финни решил, что покинет Манхэттен и выбросит из головы ложную идею, будто бы он обрёл здесь дом. Снова станет странствовать по дорогам, возможно, в Коннектикуте, неизвестной для него территории, с которой не связаны никакие воспоминания. Сама судьба предназначила ему быть одиноким, и это его устраивало. Компании коня ему вполне хватало. Но здесь, в саду, Джек замер, словно его ударила молния, и какая-то сила прошла сквозь его тело и душу, сердце и мозг. Весь мир стал казаться ему чудом. Стол и стулья в саду, красные цветы, падавшие на землю, Красивая женщина, внезапно возникшая перед ним. Стоявшего перед ней мужчину Катрин видела насквозь. Мелкий торговец, вдовец, потерянный человек. Но она наблюдала за Джеком под воздействием зелья номер 10 и поэтому распознала в нём героя, который ставил интересы ближнего выше своих. Заботился о своём коне больше, чем другие, о своих друзьях и соседях. Она видела, каким он был в молодости до того, как у него начало болеть сердце, когда он любил балансировать на каменных стенах и стримглав скакать через поля на отцовских лошадях, а женщины в деревне считали Джека самым красивым мужчиной на свете. Маленькая собачка Катрин с лаем набросилась на Джека, словно защищая от него хозяйку, но, когда не подошёл, животное плюхнулось на спину, готовое к ласке, словно тот был давно потерянным другом. Когда Фейт возвратилась домой с покупками от мясника, она застала мать в ярости. «Ты устроила полный кавардак, и всё уже не изменишь. Я ничего не могу сделать, чтобы всё исправить. Ведь говорила тебе, что ты не готова творить магию». Фейт выдержала взгляд матери, не потупив глаза. Оказалось, что они теперь одного роста. «Я готова. Мария ощутила, что её пробрала дрожь. «Только тогда, когда я тебе это скажу!» «Это моя вина», — поспешно признал Финни. «Она действовала в моих интересах». «Полагаю, это было сделано ради меня», — заявила Катрин. Катрин Дюран уже нельзя было спрятать от Джека, как и его от неё. Заключив молчаливое соглашение, что никогда не расстанутся, околдованная парочка тут же удалилась на ферму Катрин в Бауэри. Мария сузила глаза. Она давно по-настоящему не вглядывалась в лицо дочери и теперь увидела в её душе тёмную кайму. — У тебя недостаточно практики для подобных вещей. Фейт пожала плечами. — Это всего лишь любовь. «Ты полагаешь, любить так уж просто?» Мария вспомнила тот день, когда она увидела Джона Хаттерна в синей гостиной на Кюрасау, и то утро, когда Самуэль привёз в Салем магнолию, и ей показалось, что падает снег. «Послушай моего совета», — сказала она Фейд. «Держись от неё подальше. Если ты так относишься к любви, почему до сих пор носишь кольцо Коко?» Что только не делала Мария, чтобы снять с пальца этот золотой хомут, а вручальное кольцо сидело, как влитое. Наверное, поэтому она так часто вспоминала Самуэля Диаса. Она спрашивала себя, знал ли Абрахам, что так случится. Эти кольца, похоже, и носят для того, чтобы они напоминали о тех, кто их подарил. «Это ты играла с любовью», — сказала Фейт матери. «Ты накликала на нас проклятие». И тебе не волновало, что я думаю и чего хочу? Пытаешься сделать для детей как лучше, но всё может пойти не так. То, что знаешь сегодня, ты не понимала ещё вчера. О том, чего хотела тогда, теперь, возможно, придётся пожалеть. Ты никогда не говорила, что происходит, когда кто-то влюбляется в одну из нас. Мы губим их жизни». — сказала Мария дочери. «Похоже, ты уже погубила жизнь козлика», — сказала Фейд. «А могла бы полюбить его».